Ахилла достал револьвер и несколько раз провернул барабан. Патронов хватало. Можно уйти сейчас, неожиданно добраться до ближайшей железнодорожной станции, затеряться где-нибудь в глухой деревеньке. Э, найдут и там. Агента Ван и капитана Ахилла настигнет железная рука советского правосудия. Привычная глупая формулировка вдруг показалась чем-то реальным. Холодная ладонь впивается в горло, Останавливает дыхание. Капитан сплетал револьвер и вдруг подумал, что настоящий агент Ван Дэй употребил бы оставшееся у него время с куда большим толком. Он еще жив, а значит имеет шанс уйти, хлопнув дверью. А хлопнуть можно громко, очень громко. Испортить аппаратуру, строить пожар, убить Тернема. Мысль показалась страшной и одновременно пугающе доступной. «Тернем — человек, ради которого воздвигался этот центр. Все остальные способны лишь выполнять приказы. Даже воля товарища Сталина не может заменить им ум зэка в белом халате. Да, дверью можно хлопнуть. Это будет месть настоящего профессионала». Михаил быстро опомнился. «Тернем — беспомощный, слабый человек, уже успевший пережить арест следствие годы тюрположения, Он жертва той же стаик который принадлежит капитана ахила но он не просто обычный человек он гений таких убивать нельзя он ахила не на ракцмпо на мысль от терными не уходила трогать физика нельзя но поговорить спросить и заставить ответить узнать что готовится за стенами объекта в теплом стане это будет неплохим завершением карьеры контрразведчика михаила ахила В коридоре никого не оказалось, даже охранник куда-то исчез. Капитан прошелся по этажу и уже собрался пойнуть туда, где находился кабинет ученого, но передумал. У кабинета обязательно будет охрана, его остановят. Но есть другой путь. Через переход в лабораторный зал. Сейчас день, ученый вполне может быть там. Правда, у зала тоже пост. Михаил осторожно заглянул в знакомый коридор. Странно. Там тоже не было ни души. Дверь в зал была приоткрыта, но, подойдя ближе, капитан заметил небольшую щель. Итак, там кто-то есть. Возможно, охранник зачем-то заглянул внутрь. Михел оглянулся, неслышно протиснулся в дверь и прижался спиной к большому ящику, стоявшему неподалеку от входа. Где-то в глубине зала разговаривали. Прислушавшись, Ахилла понял, что узнает голос Тернема. Он осторожно выглянул и никого не заметил. Зал казался пустым и мёртвым. Не горели лампы на огромной, похожей на шкаф приборной панели. Молчал мощный генератор, увидит толстыми разноцветными кабелями. Не работало и то, что, вероятно, и было здесь главным. Странный, похожий на прозрачную призму прибор помещенную в металлическую сферу, от которой по всему залу тянулись провода. Наверняка это и есть загадочное ядро Н. Осталось узнать, с кем разговаривают ученые. Голоса приблизились, и Михаил сумел разобрать сначала отдельные слова, а потом и целые фразы. «Разве что в объеме гимназии. Для меня это китайская грамота». Судя по голосу, собеседник Тернема был молод, не старше Михаила. «Вы преувеличиваете. Впрочем, если упростить до да невозможности...» «Когда-то нам так объяснял покойный Семирадский, мне и Семену Аскольдовичу. Представьте себе, что мы живем на поверхности кристалла, на одной из его граней, но нам доступны не три, как сейчас, а лишь два измерения. То, что за гранью, для нас просто не существует. Но достаточно овладеть третьим измерением, и мы обойдем весь кристалл. Наш мир — лишь одна из граней. Трудно сказать, понял ли неизвестный, но Ахилла сообразил без труда. Речь явно шла об опытах, проводившихся в этом зале. Параллельное измерение, как выразился один белохалатник. «И ваша установка?» Тот с молодым голосом Тура догадался. «Пытаюсь». В голосе физика послышалась усмешка. «Пока я могу лишь убрать объект с нашей грани. А вот куда он попадает и попадает ли вообще? Понадобятся годы, возможно, десятилетия. чем более вам надо уезжать. «Большевики превратят ваше открытие в оружие! Это может быть очень опасно, господин Тернем!» Ахилл едва не присвистнул. «Выходит, лазуривает такие же портачи, как и Малиновый! Вражеский агент в теплом стане! Ай до служба безопасности!» «Нет, я останусь», — твердо ответил ученый. «Хотелось, конечно, увидеть багараза поглядеть, как там у вас, но нет. Я нужен тут». «Дело в том, Бен, что я один смогу, если не остановить, то сдержать эту свору. Пространственный луч они не получат, а моя тропа будет иметь радиус всего несколько тысяч километров. Такое уже делается в Америке, так что опасности для вас я не вижу. А эта установка не будет готова и через 20 лет. Ручаюсь. Но излучатель, господин терн энергия голубого света!» Михаил весь обратился вслух. Значит, не он один чувствовал опасность. «Вы не правы, Бен. Голубой свет положительно влияет на человеческий организм. Я сам видел результаты опытов». «Вот даже как!» Хило не поверил. Орденносис Ганджабов менее всего походил на филантропа. Кажется, тот, кого назвали Беном, тоже был не столь наивен. «Они что-то делают с излучением, господин Тернем. Пропускают через какой-то кристалл. В результате свойства резко меняются». Я не знал, чуть помолчал, ответил физик. Значит, меня обманули в этом. Что ж, тем более я нужен здесь. Сделаю, что смогу. Голоса стали удаляться, говорившие прошли вглубь зала. Ахилла осторожно выглянул из своего укрытия. Тернем и тот второй стояли возле сферы, под которой была спрятана прозрачная призма. А эти грани, они одинаковые? — донесся голос Бена. — Другие миры такие же, как наш? Тернем рассмеялся. — Если бы я знал, то незачем было бы и стараться. — Посмотрим. — Теоретически они подобны. Различия могут быть в мелочах. Плюс-минус несколько лет. Несущественные отличия в истории. — А если я сейчас стану туда? — продолжал его собеседник, указывая на платформу, сверкающую светлым металлом. — И вы включите установку. «Надеюсь, вы шутите? Если я включу установку, вы увидите вспышку, и все. От вас не останется даже пепла, ведь это только передатчик. Приемника пока нет». «И никаких шансов?» ТНМ покачал головой. «Теоретически, одно из двух. Если количество граней конечно, то шансов нет. Но если их бесчисленное множество, то по теории вероятности, Где-нибудь в этот момент будет включена подобная же установка только на прием. Так что 50 на 50 Практически значительно меньше, аппаратура еще несовершенна. Теперь они говорили тихо. Тернем что-то объяснял, а молодой человек кивал, соглашаясь. Затем оба направились к выходу, и капитан поспешил укрыться в своем убежище. «Удачи вам, Бен! Кланяйтесь нашим!» Молодой человек ответил на каком-то неизвестном михилу языке. Кинул и осторожно, оглянувшись, вышел из зала. Тернем постоял у двери и не спеша вернулся обратно. Хила перевел дух. Вот ему и ответили на все вопросы. Интересно, откуда этот парень? По виду русский, не иначе из эмигрантов. Чья же разведка добралась до теплого стана? Выходит, закат Тернем вовсе не так прост, его не сломала тюрьма. Он не превратился в послушного исполнителя приказов корифея всех наук. Ахилла вспомнил о револьвере, о своей нелепой мысли, и ему стало стыдно. Великий ученый лучше него знал, что надлежит делать. Вот и все. Можно было возвращаться, подставлять запястья под стальные браслеты и разнести себе череп из табельного оружия. Ахилла кинул взглядом в лабораторный зал, в странные неведомые приборы, — Сферу Тейнс на ядро Н. Блеснул металл квадратной площадки. — Значит, не останется даже пепла? Михел горько усмехнулся. — Вспышка и все? — Что ж, это лучше, чем красные рожи ублюдков из катакомб. Капитан оправил гимнастерку и шагнул вперед. — Гражданин Тернем, слушаю вас. Физик недоуменно оглянулся, его взгляд наткнулся на револьвер. — Мне... «Поднимать руки?» «Это лишнее. Достаточно того, что вы включите установку». «Я... я не понял вас». «Конечно, поняли», — вздохнула Хила. «Я слышал ваш разговор с Беном. Если меня арестуют, погибнем вместе. Так что вам лучше отправить меня за пределы... нашей грани, так кажется? Если спросят, скажите правду. Вам угрожали оружием». «Ах, вот она что!» Тернем нерешительно потянулся к небольшому рычажку. Его движение не понравилось капитану. «Стойте! Имейте в виду, это не проверка. Мне терять нечего, если погибнем или погибнем вместе, или я исчезну, а вы останетесь и продолжите ваше дело. Так что не делайте глупостей!» Рука, потяну, протянувшаяся к рычажку, опустилась. Ученый задумался, затем решительно мотнул головой. Щелчок, лампы на пульте загорелись, Откуда-то снизу из-под пола донеслось мощное гудение. Краем глаза Ахилла заметил, как засветилась прозрачная призма под металлической сферой. «Нет, не могу!» Тернем резко обернулся. «Кто бы вы ни были, гражданин-капитан, вы погибнете! Ваша смерть!» «Вы говорили, что шансы 50 на 50!» «Но это же теория! На практике вы просто сгинете! От вас ничего не останется!» Михаил усмехнулся Это тоже подходит. Страха не был. Напротив капитан чувствовал невиданное, охватывающее всю душу волнение. Он перешагнет грань. Первый. В любом случае, это не худший финал. Генератор уже гудел, мигали лампы, призма горела белым огнем. Скорее, гражданин Тернем! Следовало спешить. В зал в любой момент могла ворваться охрана. Готово. Если не раздумали, становитесь посреди той площадки». Ахилла выбрал место как раз в центре. «Наверное, сейчас следовало помолиться». Но капитан не верил в Творца. Хотелось одного, чтобы скорее все кончилось, пока не вернулся страх. «Сейчас вот...» Тернем что-то набросал на листке бумаги. «Если вам очень повезет, это бланк наркомата госбезопасности». Я написал, что вы участник научного эксперимента». Об этом Михаил не подумал. Крыльца-физик соображал куда быстрее, чем он сам. «Ведь там, за грани, если даже Михаил уцелеет, его не будут ждать пионеры с цветами. Там тоже какой-то научный центр, свои лазоревые, малиновые и бог весь кто еще». Ахилла спрятал оружие и вложил бумагу в нагрудный карман. «Включайте!» «Погодите, молодой человек!» Рука уже протянутая вперед, горящим лампами пульта отдернулась. «Так нельзя! Я буду отвечать за вас, за вашу гибель. Если не перед властями, то перед Богом!» Ахилл внезапно рассмеялся. «Нет, гражданин Тернем, в любом случае виноваты не вы!» «Конечно, ученый, который через минуту превратит Михаила в яркую вспышку света, не виноват. И даже те, что готовят ему пытки и смерть, даже они не виновны. Виноват он сам». Сейчас, в эту секунду, Ахилла понял это с полной окончательной ясностью. Он выбрал волчью тропу, и тропа привела его сюда. «Глаза! Закройте лицо ладонями!» Михаил зажмурился, прижал руки к лицу. Блеснуло беспощадное пламя. Он еще успел подумать, что таков, наверное, адский огонь.